Новость о смертоносном составе не прошла мимо пирамена, и она зацепила его. Он уже два раза был на вокзале и рассматривал стоящий на дальнем пути поезд с предупреждающими значками на цистернах. Ночью он не мог спать. Мысль о том, что это его единственный шанс за всю жизнь уничтожить миллион человек, не давала покоя. Весь следующий день пирамен готовил в своем гараже три нитротолуол. Нужно было не меньше полукилограмма на каждую из 80 цистерн. Закупая ингредиенты, он понимал, что, когда начнется расследование, его найдут в течение суток, и приготовил пути отступления, заодно купив себе на день планируемого взрыва билет на самолет в Грузию с вырытом из Барнаула. Ночью, при помощи квадрокоптера, он раскладывал взрывчатку по цистернам, придав ей форму пластин. Когда взрывчатка ложилась сверху, она напоминала пластиковую заплатку и не вызывала подозрений. Дрон он использовал только тогда, когда мимо проходили поезда или электрички, чтобы никто не услышал звука двигателей и лопастей. Чтобы приготовить взрывчатку и разложить ее по 80 цистернам, ему потребовалось трое суток. В качестве детонаторов он использовал сотовые телефоны с емкостными аккумуляторами, где при звонке контакты замыкались вольфрамовой нитью, проходящей через порох, вложенный внутрь взрывчатки. Все сим-карты в телефонах были дубликатами одного номера, и при звонке должны были сработать одновременно. Он все просчитал и приготовил, и докажет завтра свое превосходство над жалкими людишками. Пиромен даже купил шампанское и выпил пару бокалов, предвкушая завтрашний день. Когда он убьет миллион человек одним нажатием кнопки.